А Иван IV лишь одобрил их. Он назначил татарского царевича Михаила Кайбуловича исполнительным главой Ближней Думы. Последнего именовали царевичем Астрахани, видимо, в пику притязания Девлет-Гирея на Астрахань. Жена Михаила была дочерью боярина Ивана Большого Шереметьева, которого заставили принять постриг в период волны террора лета 1570 года года: садиков, очерки по истории опричнены, страница 71 Зиминапричнена, страницы 439 и 465. По контрасту с неудачными компаниями прошлых лет, когда опричные полки воевали отдельно от земских сил, каждый полк на сей раз состоял из частей обоего типа. Во главе основной армейской группировки большого полка были два ведущих земских воеводы князь Михаил Воротынский и боярин Иван Меньшой Шереметьев, младший брат Ивана Большого Шереметьева. Следующая по значению армейская группа находилась под командованием опричного воеводы князя Никиты Адоевского и земского боярина Федора Шереметьева. Армия состояла из более чем двадцати тысяч человек. Зимина, причнена страницы 468-469. И именно в это время царь Иван IV пожелал жениться вновь. Подобно своему третьему браку, он избрал дочь сына Боярского из Коломны, Анну Колтовскую. Трудность состояла в том, что, согласно канонам православной церкви, жениться разрешалось лишь трижды. Митрополит Кирилл умер 8 февраля. Временным главой церковной администрации был архиепископ Новгорода Леонид, который собрал совет епископов. Ни один из них не решился противиться желанию царя. И 29 апреля Иван IV получил разрешение на новый брак. После свадьбы Иван IV и его молодая жена отправились в Старицу и затем в Новгород, куда и прибыли 1 июня. Царь был торжественно принят архиепископом Леонидом и духовенством. Проходили дни и недели. Царь напряженно ждал новостей из армии. В это время он написал новое завещание. «Веселовские исследования опричнины». Страница 305 31 июля пришло известие, что хан с огромными силами приближается к Оке. На следующий день царь даровал собору святой Софии большую свечу. 3 августа архиепископы духовенства вознесли в соборе молитвы. Три дня спустя два специальных гонца принесли царю весть о победе. Решающая битва произошла 30 июля на расстоянии 45 верст, 30 миль, к югу от Москвы. Как татары, так и их союзники-ногайцы понесли тяжелые потери. Несмотря на это, в течение двух дней Девлет-Гирей пытался отбиться. Он был вновь разбит и бежал с остатками своей армии в Крым. Зимин, опричнена страница 473 474. На сей раз в русской армии не было разброда. Между опричниками и земскими войсками царило духовное единение, и действовали они слаженно. Стратегически победу обеспечил князь Воротынский. Среди других командиров важную роль сыграл опричник князь Адоевский. 17 августа царь отправился из Новгорода в Москву. Две недели спустя за ним последовали повозки с его казной. Он вернулся в Москву не столько в праздничном, сколько в смущенном состоянии духа. За последние два года он потерял веру как в верность, так и в дееспособность опричного корпуса. Более того, он начал понимать, что пропасть между опричниной и земщиной угрожала самому существованию русского государства. В завещании, написанном в Новгороде, Иван IV оставлял решение о сохранении или роспуске опричнины на волю своих сыновей, Ивана и Федора. Война с татарами в 1500